Часть 5. Вся предшествующая история империи говорила о том, что свержение юного императора Эрвина Йозефа как тирана стало бы преступной ошибкой, которую нельзя было совершать. Даже если бы он умер естественной смертью, люди сразу заподозрили бы, что дело нечисто. Если герцог Лавенграм не хотел войти в историю как где-то убийца, он должен был любой ценой защитить жизнь и здоровье императора, роль, которую ему предстояло исполнить, была достаточно ироничной. Так что можно было лишь догадываться, какой костью в горле был юный император для просчитывающего всё на несколько шагов вперёд гёрцога Луэнграма. Тем не менее, бегство император решило одну из проблем. Империя осталась без правителя. А разве могло окружение прежнего правителя обвинить нового в желании заполнить зияющую пустоту? Старый режим собственноручно облегчил ему бремя, и герц Луэнграм в своей неподражаемой манере от души над этим посмеялся. Его триумф был неизбежен. Раз Император бежал, покинув престолы своих подданных по собственной воле, Райнхард имел полное право критиковать его за безответственность и трусость, а если Императора похитили против его воли, Райнхард осудит похитителей и самолично возьмётся за спасение Императора. В любом случае, право выбора находилось в его элегантных руках. Тем временем, Союз свободных Планет оказался в одной лодке с Императором и его самопровозглашёнными верными слугами, и всё, что он мог предпринять, Это ждать, затаив дыхание, какую карту разыграет оппонент. Свой шанс они уже упустили. Неужели удача на стороне герцога Лоенграма? Дома Лоян. Ответ принёс некоторое утешение, судьба взяла паузу на раздумье. Герцог Лоенграм был молод, его буквально распирало от амбиции и отваги, поэтому он был не из тех, кто ждёт у моря погоды, а Рейнхард явно приложил руку к целой цепочке недавних событий. Прежде он уже сумел успешно организовать военный переворот в Союзе. Существовала определенная вероятность, что он знал о плане похищения Императора, но умышленно закрыл на это глаза, хотя нельзя было утверждать, что он планировал это с самого начала. Ян не верил, что сторонники старого режима могли самостоятельно вывести Императора Содина. а Для начала, как они вообще проникли в имперскую столицу? Как спаслись? Как им удалось остаться незамеченными для властей? Представить, что помог им в этом не герцог Лоенграмма, а кто-то другой было невозможно. Он располагал всеми необходимыми ресурсами, средствами и связями, не говоря уже о правдоподобном мотиве. А как же Фюззан? Неужели Фюззан нанёс новый удар? Ян чуть было не выругал себя за то, что подобная мысль показалась ему занимательной. Как человек, так и не поступивший на настоящий исторический факультет, он никогда особо не причислал от себя к ревизионистам. Он считал, что для изменения хода событий недостаточно заговоров и планов ничтожного меньшинства. Нужно нечто большее. История так не работает. Так или иначе, правительство Союза должно нести ответственность не за причину, а за результат. Союз свободных планет объединился со старым режимом Галактической Империи. Аристократы явно были реакционистами. Восстановив законную власть династии Голденбаумов и используя её как шерму, они прибрали бы к рукам все богатства, рассчитывая изменить ситуацию в Империи собственноручно. Их неприятие политических и социальных реформ герцога Лоенграма исходило из твёрдой веры в будущую демократизацию. Это была феерическая кульминация серии глупых решений. Ян почувствовал, как в потоке его сознания проплывают целые косяки предвзятых мыслей, но благоразумно решил не ловить их в сети мыслительного процесса. Династия Голденбаумов просуществовала пять столетий со времён Рудольфа Великого, и возможности устранить социально-политическую несправедливость было предостаточно. Элиты каждый раз обращали вспять любое начинание, уничтожая династические цветы, от корня до лепестков ядовитым и творным дыханием коррупции. Так на что могли рассчитывать их жалкие останки? Кто-то однажды сказал, что существуют три типа воров. Те, кто отнимают деньги силой, те, кто отнимают деньги хитростью, и те, что используют законы. А что с 25-миллиардным населением Империи, освобождённым герцогом Лоенграмом от иго аристократической системы правления? Сомнительно, что они ни с того ни с сего простят Союз за то, что он обеднился самым худшим типом вора, который только можно представить. «Ничего не поделаешь. Получается, придётся сражаться с Народной Армией Галактической Империи, как я когда-то и подозревал. И когда это произойдёт, не будет ли правда на их стороне?» «Итак, Адмирал Меркац, что вы собираетесь делать?» Мягкий голос отвлёк Ияна от размышлений и вернул в зал совещания из Эрлона. Он всматривался в лица своих подчинённых, пока его взгляд не остановился на говорившем «Начальники штаба Мурая». Несмотря на различия в званиях, другие штабные офицеры даже не пытались скрыть общего недоумения, на выявленный министр обороны с законного имперского правительства мог отнестись к новости, подобно другим офицерам штаба, но прочитать это по его лицу было невозможно. Мурай разорвал его сдержанность колебания, как лист бумаги. «Граф ремшает как глава правительства в изгнании и, конечно, не ожидает, что адмирал Меркас откажется от назначения. Не вижу смысла обманывать его ожидания». И хотя в словах Адмирала Мурая не было ни грамма цинизма, ему недоставало определённой доли терпимости к уклончивости и желанию оставаться в тени, поэтому Меркатсу показалось, что ему отрезали все пути к отступлению. Вечно серьёзный Мурай пробил непроницаемую маску Адмирала-Изгнанника силой поверхностной критики, Меркатс обратил свой усталый взгляд к говорившему. «Я абсолютно не согласен с точкой зрения графа Рэмшейда. Моя верность Императора ни в чём не уступает его, но если вам интересно моё мнение...» Я предпочёл бы, чтобы его величество жил беззаботной жизнью обычного человека». Голос старого адмирала стал более глубоким. «Создание правительства возгнания не означает, что они смогут лишить герцога Лоенграма власти. Он относится к людям как к союзникам, но только потому, что они его поддерживают. Одного понять не могу». Меркатс медленно покачал головой. Казалось, что его усталость приобрела физическую форму и сжала его невидимой хваткой. Почему те, кто должен защищать юного императора, толкают его в водоворот политических раздоров и войн. Если они собираются создать правительство в изгнании, пусть сделают это сами. Нет ни одной причины, по которой они должны вовлекать в это дело ребёнка, даже его величество, не способного ещё судить о вещах здраво». Ян непочтительно вертел в руках, снятый с головы берет и молчал. Он скромно взглянул на Шонкопфа, который высказал своё мнение. «Если подумать, в нашем случае предложения не совпадают со спросом». «Спросы-предложения? Да...» Поскольку власть Герцога Лоинграма основана на вере людей, власть Императора ему больше не нужна. С другой стороны, подрывая легитимность его власти, граф Рэмшейд заставляет его проявить инициативу и избавиться от правительства возгнания. Положение Адмирала Меркадса понятно, но я бы хотел спросить, что ваше превосходительство планирует делать и как собирается действовать. «Контр-адмирал Мурай», — сказал Ян, впервые открыв рот. Было ощущение, что Меркадс оказался в кресле подсудимого. Ян высоко ценил дотошность и проницательность Мурая, но иногда это могло доставлять неудобства. Как было бы прекрасно тем, кто является частью большой организации, иметь возможность принимать решения по собственной воле. Столько всего хочется высказать этим правительственным снобам, вот только цензурных слов не хватит. Что меня действительно раздражает, так это то, что они втягивают нас в свои глупые игры. Кассельн, Шанкопп и Фредерико Гринхилке внули, соглашаясь с Яном и понимая, к чему он клонит. Меркац вовсе не желал стать частью правительства в изгнании и не стремился приступить к исполнению своих обязательств в нём, но стал козлом отпущения постфактум по принуждению. Было бы несправедливо ставить ему ультиматум в такой момент. Мурай, вероятно, понимая это, кивнул и ушёл. Опасаясь, что всему этому не будет конца и края, Ян объявил перерыв. Шанкоп повернулся к адмиралу с кривой улыбкой на лице. «Если у вас только всего накопилось, так почему не высказать им всё? Почему бы просто не прикричать?» У царя Медаса ослины уши. И не покончить с этим. Солдат на действительной службе не имеет права выражать критические замечания по политическому поводу на открытом заседании. Разве нет? Думаю, что этих амбецилов на все не должны критиковать. Вы вольны думать об этом, но не вольны говорить. Понятно. Значит, свобода обмена мнениями куда уже, чем свобода мысли? Как вы думаете, что означает свободные в союзе свободных планет»? Ян, конечно, знал ответ на этот вопрос, но молча пожал плечами. Командующий службы безопасности из Орлона понял это и прищурился. «Свободная страна. Мои бабушка и дедушка бежали в эту свободную страну, когда мне было шесть лет. Это было 23 года назад, но я помню это словно это было вчера. Холодный ветер, что резал как нож, презрительные взгляды пограничников, для которых беженцы были подобны нищим, мне не забыть их до самой смерти». Шанкопф редко делился деталями своего прошлого, поэтому в чёрных глазах яно блеснул интерес, но Шанкопф не захотел продолжить рассказ о себе. Он погладил свой острый подбородок и взял себя в руки. «Дело в том, что я уже однажды оплакал потерю Родины. Если это произойдёт во второй раз, я не удивлюсь и не огорчусь». В отдельной комнате шёл напряжённый разговор между офицером и подчиненным Меркатс взглянул на своего адъютанта, лейтенанта Шнайдера, И на лице адмирала отразилась совершенная смесь цинизма и самоиронии. Такое могло измыслить только больное воображение, не правда ли? Ещё год назад мне бы и в голову не пришло, что мне суждено сидеть за этим столом. Шнайдер был чрезвычайно разочарован. Напоминаю вашему превосходительству, что я предлагал отправиться в ссылку, думаю что так будет лучше для вас. Меркат слегка прищурился. Да. Я думал, что вы будете довольны, как никто другой. А для того, кто противостоит Гёрдску Луэнграму... «Не может быть более высокого титула». Если бы эти слова произнес кто-то другой, у Шнайдера на душе заскребли бы кошки, а он с отвращением тряхнул головой. «Должность министра обороны законного правительства, конечно, неплохо звучит, но ведь на деле под командованием вашего превосходительства не будет ни одного солдата, не так ли? А если бы они принял командование, что бы изменилось? Вы правы, но вы приняли на себя командование флотом адмирала Яна, пускай и на время» но теперь на это даже и рассчитывать не приходится. Это звание – пустая вывеска». Шнайдер цокнул языком. «Граф Рэм это одно, но кроме дворян, занимающих высокие посты при дворе, в списке нет никого достойного. Не представляю, как кто-нибудь из них сможет сплотить оппозицию герцогу Лоинграму. Есть ещё его величество император». Слова меркаться как будто ударили фон Шнайдера под дых. Лейтенант задержал дыхание, он впился глазами в старого адмирала, который был вассалом императора более сорока лет, и, судя по сгорбленному силуэту, быстро постарел. Шнайдер, естественно, тоже понимал, что тоже был слугой Императора, но по сравнению с Меркатсом был по природе своей более импульсивен и легко увлекался ходом дискуссии, не осознавая, куда она может его увести. Видя, как ошеломлён его адъютант смыслом его слов, Меркатс улыбнулся. «Полагаю, у меня не получится оградить вас от излишнего беспокойства. Так или иначе, мне ещё придётся официально вступить в должность, а пока давайте хорошенько подумаем». Гроза уже была на горизонте, но Ян не предпринимал никаких мер. На самом деле у него не было запасного плана. Если бы громадный флот Империи действительно был на подлёте к крепости Эзерлон, он смог бы поднять им навстречу несколько стратегов исключительных способностей, но учитывая их неопытность в политических делах, сейчас таланты этих офицеров были бесполезны. Ян продолжал наблюдать со стороны, оставаясь неподготовленным. «Ваше превосходительство! Герцог Лоенграмм на экране связи! Он собирается выступить с обращением к Империи Союза!» Офицер связи передал эту срочную новость, едва успев пихнуть в себе обед, за который принялся после новости о правительстве возгнания. На главном экране командного центра появилась фигура Райнхарда с львиной гривой. Он был одет в традиционную чёрно-серебряную униформу со знаками отличия имперского флота «Связь» которая шла ему так, будто была создана столетия назад только ради того, чтобы однажды её надел этот молодой блондин. В холодных голубых глазах, казалось, бушевала метель, и лишь одного его взгляда было достаточно, чтобы вселить в людей страх. Вне зависимости от того, любили его или ненавидели, он явно был не мира сего. Плавный мелодичный голос Райнхарда был приятен слуху, даже когда смысл его слов был жесток, сообщив правду о похищении императора и Притягательный диктатор произнес то, что произвело эффект разорвавшейся бомбы. «Настоящим объявляю. Незаконные, мало того, похитив Императора, остатки высшей аристократии собираются противиться ходу истории, отняв у народа права, заработанные его кровью. И за это злодеяния они понесут достойное наказание. Что же касается непомерных амбиций честолюбивцев и Союза свободных планет, тайны и противозаконно замышляющих войну против всеобщего мира и порядка, их постигнет та же участь». Те, кто совершил эту ошибку, должны понести наказание. Преступники не заслуживают ни убеждения, ни уговоров. У них нет ни способности, ни намерения понимать такие вещи. Лишь с помощью силы они способны узреть своё невежество. Неважно, сколько крови прольётся, помните, что всему виной эти похитители и заговорщики, не отличающиеся умом. Не будет ни убеждений, ни уговоров. Те, кто слышал речь Райнхарда, почувствовали, как у них заколотилось сердце. Старорежимное правительство возгнания в сговоре с правительством Союза стало целью военного вмешательства. Само собой, каждый, кто видел в этом новую веху в отношениях Союза и Империи, предвидел такую моментальную беспощадную реакцию. Когда фигура Рейнхарда исчезла с экрана, Шанкопфа повернулся к Яну. «Это же равносильное объявлению войны. Думаю, что уже поздно волноваться об этом». «Всё встало на свои места. Похоже, и Зерлон скоро снова превратится в поле битвы». Это самое последнее, что нам нужно. Эти кретины поступают так, как им вздумается, лишь потому, что им кажется, что у них есть эта крепость. Заставляет задуматься, не правда ли? Ян открыл Баларот, чтобы что-то сказать, но тут же закрыл его и уставился в потухший экран, как будто видел на нём что-то, чего не видел никто другой».